3: Правосудие нельзя купить. Первый из 11 о судах. Это роскошь, вот и вся правда. Второй из 11 о судах». По краям страниц виднелась краска. Хэсина не заметила этого при свечах. Только когда она сложила письма в стопку толщиной с брошюру и когда небо озарилось утренним светом, Она увидела, что срезы выкрашены в мшисто-зелёный цвет. Кто-то вырвал эти страницы из особого издания постулатов. Это была единственная зацепка, но в других она и не нуждалась. Сандзинь посеял в ней семена сомнений, однако она могла и не взращивать их. Она отодвинула от себя письма, потом положила их в ящик, затем достала их и прочитала еще раз, постукивая пальцами по краю стола. Потом позвала одного из своих пожей Мне нужны образцы почерков тех, кто служит при дворе. Найди столько, сколько сможешь, приказала она. Проклятый Сандзин с его проклятой паранойей, проклятый автор писем. Принеси их мне вместе с докладом о людях, состоящих на государственной службе и имеющих связи с Индией. Какие угодно, твердым голосом добавила Хасина, прежде чем Паш успел задать вопрос. Откуда ей было знать, что может настолько соблазнить человека, чтобы он предал собственное королевство? «Будет сделано, дянься. Желаете чего-нибудь еще?» Хасина закрыла глаза ладонями. «Нет, это все». Как только Паш вышел, она надела свое самое старое платье. Рицунь сливого цвета, подол которого уже начал осыпаться и явно не возражал против встречи с парой-тройкой луж в дворцовых подземельях упрощение, этим словом можно было емко описать правление одиннадцати героев. Первый и второй, совместно руководившие государством на заре новой эпохи, избавлялись от любых излишеств, которые остались от былых императоров. Они адаптировали сложную систему письма, придуманную дворянами, потому что простые люди не смогли ей обучиться». Они запретили портным украшать ханьфу и рюцуни драгоценными камнями, с помощью которых можно было наполнить казну. Они отослали со двора алхимиков, коим было поручено создать эликсир бессмертия для императора. Празднования, в былые времена продолжавшиеся по месяцу, теперь длились неделю. Элитные военные секты были объединены с народным ополчением. Но подземелья остались запутанным лабиринтом склепов, темниц и пыточных камер. Во времена былых императоров они были забиты командирами повстанцев, горожанами и крестьянами. Во времена одиннадцати они были забиты пророками. Сейчас темницы по большей части пустовали. Пророки, избежавшие казни, либо жили, как серебряный ирис, либо бежали в дальние пределы трех других королевств. В подземельях остались только обычные преступники, например, вор, сидящий сейчас напротив Хасины. Они расположились в комнате для допросов. Это помещение подходило для частных бесед, потому что было полностью звуконепроницаемо, хотя эстетическое впечатление немного портили кровавые пятна на стене. Заключенный сидел, откинувшись на спинку стула, и был нем, словно жаба. Его голова склонилась вперед, а глаза застилала копна каштановых волос, поэтому было трудно предположить, что он чувствует и о чем думает. Хысина даже не могла понять, дышит ли он. Но так она хотя бы не видела его синяков и могла не сокрушаться о кошмарном первом впечатлении, которое на него произвела». Все пошло не по плану с самого начала. Заключенным не разрешали хранить личные вещи, а шишковатый искривленный пруд, который нашелся в камере грабителя, видимо, подпадал под это определение. Хасина не дала стражам затоптать его сапогами, но не успела спасти от их кулаков. Теперь она положила пруд на стол между ними. Она надеялась, хоть и с большой долей сомнения, что этого знака дружеского расположения окажется достаточно. Заключенный взял пруд без единого слова. хасина откашлялась. «Прошу прощения». Она старалась говорить отстраненно и получалось, наверное, чересчур официально. Но она не хотела выдавать свои чувства, как это случилось перед Серебряной. «Я понимаю, что все это довольно... странно. Неожиданно последовала тишина. Возможно, у тебя есть вопросы?» «Видимо, нет». Вдохнув поглубже, Хасина принялась рассказывать об обстоятельствах смерти отца. Сначала слова приходили медленно... Но потом стали вырываться стремительно, как будто, как и она сама, хотели обогнать воспоминания о том, что произошло в тот день в императорских садах. Наконец она описала ему, как выглядел золотистый яд. У нее кончился воздух, и она вдохнула полной грудью. «Как видишь, смерть короля не была естественной, несмотря на то, что в официальных постановлениях...» «Читают ли заключенные постановления...» «Несмотря на то, что все королевство уверено в обратном, как только я начну расследование, совет изучит улики и постановит, что они подлинны. Когда он направит дело в суд, мне понадобится представитель и... Сколько можно ходить вокруг да около? И когда пробьет час, согласишься ли ты? Захочешь ли стать этим представителем?» За тишиной последовала тишина, а затем снова тишина. У Хасины вспотели ладони, она попыталась сосредоточиться на чем нибудь другом, например, на волосах заключенного. Они были коричневатые, словно глина. По меньшей мере на три оттенка светлее угольно черных завитков, украшавших голову детей Яне с того момента, как они появлялись из утробы матери. Возможно, он был иностранцем, возможно, он не понял ни слова из того, что она сказала». Это стало бы разочарованием. Не первым, с которым она столкнулась, пытаясь осуществить свои планы, но самым болезненным. Как ей удастся выдать его за студента, желающего сдать экзамен, если он неграмотен? «Извини», — прошептала Хасина, как будто он задремал, а она не хотела его будить. «Ты же понимаешь язык, на котором я...» Он резко поднял глаза, и у нее перехватило дыхание. Хотя лицо грабителя распухло, и его расцвечивали синяки, Хасина увидела, как он поразительно молод. Он встретился с ней взглядом. Его глаза, как и волосы, были странного цвета. серые, точно камень. Прочитать их выражение было невозможно. Хасина напряглась. Без предупреждения он взял ее за правую руку. Она едва не взвизгнула, когда он прижал палец к ее ладони и стал выводить на ней иероглифы общего языка. «Я всего лишь преступник, грабивший купцов. Я не могу вам помочь. Хотя бы какое-то начало. Я поддержу тебя всем, чем смогу». «Почему я? К чему поиски? К чему пруд?» Хэсина сжала руку в кулак. Он схватил ее крепче и, наклонив голову в бок, стал рассматривать принцессу. Потом постучал по костяшкам ее пальцев изо всех сил, стараясь унять колотившееся сердце, она неохотно раскрыла ладонь. Не можете сказать. Он прекратил писать, потом начал снова: Как вы собираетесь довериться мне, если сами храните тайны? Куда исчезли неровные розчерки и нетвердые линии человека, пишущего на малознакомом языке? Не ему было говорить о тайнах. Честность в делах, касающихся суда, это все, о чем я прошу, произнесла Хасина с уверенностью, которой не ощущала. Неужели он мог разглядеть тайны, которые скрывал ее язык? Или, быть может, ложь оставила на ее зубах пятна? «А если я откажусь быть вашим представителем?» «Значит, откажешься?» У нее внутри все упало, когда она представила себе этот сценарий. «Провести ночь, рискуя быть подвергнутой линчи, только для того, чтобы остаться с пустыми руками?» «Ты имеешь на это право. «Значит, вы человек принципов, который лжет ради правды». Хысина выдержала его невозмутимый взгляд. И что с того? Секунды бежали, и ей стало понятно, что он видит ее насквозь, такой, какая она есть. Отец научил ее честности, но обман был ее родным языком. И что с того? «Сможешь ли ты сотрудничать с лицемеркой?» На этот раз он выводил иероглифы медленнее, как будто рисуя линии, все еще принимал решение. Наконец он поднял палец, но Хесина не смела вздохнуть. Она посмотрела на свою ладонь, хотя слова были невидимы, и попыталась найти ответ в ощущениях, оставшихся от его прикосновений. Оптимизм погубит ее. Умеете драться на дуэли. На дуэли? Переспросил Цаянь, когда Хасина закончила пересказывать свою беседу с заключенным. Они разговаривали на следующий день после того, как принцесса посетила подземелье. Когда закончилось утреннее собрание, они с близнецами встретились в рабочем кабинете короля. Теперь они сидели вокруг игрового столика из сандалового дерева на низких нефритовых скамеечках, напоминавших кочаны пекинской капусты. «Да, на дуэли». Хэсина смотрела на фигуры, стоящие на доске для игры в сянцы, и обдумывала ход. «Он сказал, что будет представлять меня только если я одержу победу». «Он издевается», — сделала вывод Лилиан, «Либо заигрывает с тобой, либо и то, и другое». «Его мотивы не ясны», — перефразировал Цаянь. «Но если бы он не хотел представлять вас, он не стал бы ставить условия». «А что вы думаете, миледи?» «Сначала думайте, потом действуйте», — повторяли Хосини преподаватели. «Из их уст это звучало так легко». На практике же Хосина действовала чаще, чем думала. Она покраснела и постаралась ответить так, чтобы не выказать этот недостаток. Он создает впечатление довольно честного человека, а еще подозрительного. «Я думаю, я могу положиться на его слово». Она даже не знала, умеет ли он говорить. Однако серебряный ирис не солгала насчет прута. Во всех подземельях не обнаружилось второго. И заключенный явно не был простым грабителем, нападавшим на купцов, как было записано в тюремных документах. Хысина вспомнила, что когда он коснулся ее ладони, у нее загорелись не только щеки, но и шея. Она поспешно подвинула колесницу так, чтобы та оказалась в одной линии с другой такой же фигурой, поставив шах императору цаяня. «Я все еще расстроена, что ты пошла к нему без меня», — донесся стопчена голос Лилиан. Она лежала на спине, закинув лодыжку одной ноги на колено другой. Между ее пальцами была натянута лента для волос. Она играла с ней, скручивая ее в разные фигуры. Фартук Лилиан был весь в голубых и желтых пятнах. В этот день в мастерских красили ткани. Если все сложится удачно, увидишь его в суде, сказала Хасина. И пруд тоже? Не надо, пожалуйста. Цаянь преградил путь колесницы Хэссины пороховой бочкой, одновременно поставив под удар ее коня. «Еще только полдень». Лилиан хмыкнула. «Говорит любитель эротических романов». Цаянь вздохнул, но Хэссина заметила, что его темные глаза весело блеснули. Ощутив укол зависти, она перевела взгляд на игровую доску. Ей с анзинем обмен колкостями давался далеко не так легко. «Я бы советовал вам освежить навыки фехтования, раз вы собираетесь драться на дуэли, миледи». «Ты бы посоветовал?» — рассмеялась Лилиан, «Нана хотя бы умеет держать меч в руках?» «Это вопрос спорный». Напомнила ей Хесина: По сравнению с Сандзиньем, наносившим удары мечом быстро, словно ястреб, она напоминала хлопающую крыльями мандаринскую утку. Но в чем-то Лилиан была права. Хэсина никогда не видела Цаяня с оружием в руках, и лишь один раз на ее памяти он получил ранение. Вспоминать о том дне ей не хотелось. Так как Цаянь разрушил комбинацию с двумя колесницами, Ей пришлось ходить пороховой бочкой, которую она берегла для того, чтобы прикрывать своего собственного императора. Цаянь выдвинул вперед пешку. «Ваш план не до конца продуман, миледи!» Хэсина защитила своего императора советником, не слишком задумываясь над ходом. «Поясни, о чем ты?» Пешка Цаяня пересекла реку, разделявшую доску посередине и получила дополнительную способность. Предположим, Совет расследований изучит улики и очертит круг подозреваемых, после чего назначит суд. Вы победите на дуэли, и заключенный согласится вам помочь. Но как вы убедитесь от Джуна выбрать его вашим представителем? Это легко. Лилиан взмахнула рукой. Зачитай что-нибудь внушительное из постулатов. Параграф 1.1.1. Министр должен служить. Параграф 1.1.2. Королеву должен представлять заключенный с прутом». Цаянь покачал головой, но Хысина едва не рассмеялась в голос. Сяджун действительно трактовал учение 11 об аскетизме до крайности буквально. Во дворце ходили слухи, что у него протекает крыша что в мешках, хранящихся в его кладовой, мышиных экскрементов больше, чем риса, что он спит на коврике для молитв и зимой зажигает лишь одну жаровню, а также что за последние десять лет он ни разу не менял нижнее белье. Хысина надеялась, что последнее утверждение было ложным. Такая привычка вряд ли пошла бы министру во благо. «Я что-нибудь придумаю», — сказала она Цаяню. «И хорошо бы сделать это побыстрее. Даже монах должен чего-то хотеть». «Разумеется», — согласилась Лилиан, не дожидаясь дальнейших пояснений. «Если ты принесешь ему оригинал постулатов, он, наверное, взлетит от счастья». «Не только он. Ученые по всему Яню стали бы боготворить Хасину, найди она манускрипт, написанный самими одиннадцатью героями». Он исчез в скором времени после свержения былого императора, так что Хасина с тем же успехом могла отправиться на поиски мифических Баолинских островов. Цаянь выиграл партию, и Хысина потерла виски. А что-нибудь, кроме постулатов, Это жеся Джон. Лилиан сбросила ленту с пальцев и потянулась на топчине. Благие герои, я бы ни за что не смогла так жить. Однако раньше она так жила. Близнецы редко рассказывали о своем прошлом, но Хесина замечала его отпечатки всякий раз, когда Лилиан выбирала самое теплое место в комнате. Отца Янь после обеда заливал пустую миску чаем и выпивал его вместе с оставшимися там зернышками риса. Они жили так, словно знали, что однажды могут лишиться всех благ. Так будто помнили, каково это – существовать без крыши над головой, без пищи, без отца. Но Хысина не была похожа на близнецов. Для нее потерять отца не значило вернуться в мир, который она когда-то знала. Она оказалась не готова. Она была одна. Хысина медленно встала из-за квадратного столика, потом поднялась на несколько ступенек, которые вели в другую половину комнаты, и подошла к окну, тянувшемуся от пола до потолка. Внизу раскинулись императорские сады, и в окна лился сладкий аромат перезревших персиков. Каждый из дворцов строили по одному и тому же принципу. Во внутренних дворах Находились другие внутренние дворы. В залах новые залы. Кабинет отца был исключением. Половина комнаты располагалась на гранитной глыбе, поэтому из ее окон открывались виды на все четыре сада. Сад с карпами кои, сад шелка, сад камней и фруктовый сад. И на пруды, которые были соединены крытыми галереями, извивавшимися между миниатюрными горными грядами и зарослями ююб. Эсина любила эти виды. Но сейчас она почувствовала, как у нее сжимается сердце. Быть может, восемь дней назад ее отец точно так же смотрел в эти окна. Быть может, это запах летних персиков выманил его в сады, заставив воспользоваться тайным проходом, который скрывался за книжными полками. Уходя, он не задвинул на место свой любимый стул, окрашенный в цвета панциря черепахи и оставил кисточки из волчьей шерсти в чернильнице. На столе его дожидались бронзовый кубок на трех ножках, флакончик с благовониями и экземпляр постулатов, открытый на жизнеописании первого. Хысина долго и мучительно решала, что ей делать, оставить все как есть или принять тот факт, что отец больше никогда не вернется в свой кабинет. В конце концов, она сложила в ларец все, что лежало на столе. Туда же она убрала костюм посыльного, который был на отце в день его смерти. Кажется, свою печаль Хесина тоже поместила в ларец и запрятала подальше туда, куда не доберется пыль, туда, где она всегда будет, как новая. Нана. На ее плечи легла рука. Хысина не стала сопротивляться и дала лилиан себя обнять. «Ты всегда можешь отложить все в сторону и отдохнуть. Положись на нас. Мы с тобой». Но с отцом все было иначе. Ночами он показывал ей театр теней. Они переодевались в костюмы и рассматривали карты тайных проходов. Из года в год он сажал ее на плечи то был ее собственный трон. Вместе они смотрели, как карета королевы скрывается в тумане, унося ее в Уянские горы, где свежий воздух и высота должны были поддерживать ее слабое здоровье. Потом отец отводил Хасину в рощу, где росли дикие финики. Они срывали плоды светок, веток, наедались до отвала, И вдруг Хысина начинала плакать, скучая по матери, которая никогда не скучала по ней. Проливая слезы, она не замечала беззаветной любви, которая была прямо перед ней. Теперь ей оставалось лишь одно – добиться правосудия. Только так она могла отблагодарить отца, попрощаться с ним, сказать «я люблю тебя». Цаянь поднялся к Хэсине с Лиллиан и положил ладони им на плечи. Они втроем стояли так, пока где-то вдалеке не раздался барабанный бой. Вскоре к нему добавились резкие звуки труб, а потом они услышали единственный оглушительный удар в гонг. Близнецы отпрянули назад в то же мгновение, когда Хэсина отстранилась от них. Она вышла из кабинета, приказывая себе не бежать, никуда не спешить. Лишь глупцы несутся навстречу разочарованию. Но звук гонга пробудил в ней маленькую девочку, и она снова стала глупышкой, которой когда-то была. Она поднималась по ступеням восточной сторожевой башни, сначала уверенным шагом, потом все быстрее, пока не перешла на бег». Резким движением она раскрыла створки двери и устремилась мимо ошеломленных стражей прямо к парапету. Наклонилась через ограду, и у нее перехватило дыхание. Сторожевая башня была довольно далеко от городских стен, их разделял один Ли. Но теперь Хэси не хватало роста, чтобы без посторонней помощи разглядеть, что там происходило. Вереница карет вползала в восточные ворота, словно змея, облачившаяся в траурную белую чешую и извивалась между скоплениями горожан. В ее голове реили знамена, изображавшие знаки императорской власти. Сердце Хасины одновременно наполнилось и опустело. Ее мать, наконец, вернулась домой».